Горыня укрылась овчинным одеялом и кожухом, но все равно еще долго не могла унять дрожжи. Кое-как заснула, а когда утром проснулась, то почти верила, что все это был страшный сон. В обычное время, поднявшись, принялась за дела. Бабка оздраво кормила скотину, доила корову. Горыня чистила хлев и колола дрова. Уже года три назад как-то так получилось, что все тяжелые работы от отца перешли к ней. Привычные заботы успокаивали, навевали ощущение, будто все идет как всегда, но горыня проходила по родному двору, как по тонкому льду. Канитопские парни ушли домой вчера. Надо было ждать, что вскоре после рассвета оттуда приедут за телом. Пади уже едут. А что, если канитопские набегут сейчас всей толпой и набросятся на нее? Отбиваться? Ещё зашибёшь невесть сколько народу. Что она им, мамонт подземельный? Но если полезут во двор, придётся отбиваться. Здесь и отец, и бабка, и скотина. Горыня ёжилась от мысли, что ей придётся и дальше вести себя, как дикий волот, если ей не оставят другого выхода. Но что делать? Исправить ничего нельзя. Оставалось ждать, чем дело обернётся. Здесь мысль упиралась в тупик. Горыня не могла даже представить, что будет. На ее памяти ничего похожего в округе не случалось. Люди умирали от разных хворей, двое или трое погибли при встрече с лесным зверем, тонули в реке. Дед невмал как-то сверзился вниз головой с бортевой липы тоже насмерть. В глушице мужика говорили два лета назад, молнией убило в лесу. Но никогда еще на ее памяти человек не умирал от руки другого человека, а то, что рука была ее собственная, только увеличивало недоумение Горыни. Время и бежало, и тянулось, а ее тайный ужас перед содеянным все рос и рос. «Я и сам своей силе не рад». Она могла бы повторить эту жалобу за великаном с угорских гор, но теперь она по-настоящему его понимала. Родным она не сказала о вчерашнем, ни слова, язык не поворачивался. Как о таком расскажешь? Но от необходимости ждать, пока все неизбежно откроется само, опускались руки, и кусок не лез в горло. Бабка даже спросила, не заболела ли она. Горыня молча потрясла головой. Она еще не закончила с дровами, когда в воротах, Появились три волчиярских мужика из числа уважаемых большаков. Увидев Горыню с топором в руке, переменились в лице и отступили, ничего не сказав. Вздохнув, Горыня пошла в избу. Судьба придет, за печкой найдет. «Батюшка, там пришли к тебе», — сказала она, кладя топор под лавку у двери. «Почай, сухарь и домыч». Так чего не заходят, раз пришли. Они сами не зайдут, выйди к ним. Да куда я пойду, в такой холод? Скажи им, чтобы заходили дома я. Не пойдут сами, повторила горыня, догадываясь, что мужики постерегутся подходить к ней близко, пока не выяснилось, совсем дылда взбесилась и на всех подряд кидается. Или как? Выйди! Вот же девка бестолковая. Ворчара-китан взял кожух и стал искать шапку. Гостей в дом позвать не может. Непременно надо отца старого тревожить, на холод гнать. Вот наказала меня не доля. Гарыня села у печки. К отцовскому ворчанию и мелким попрекам она давным-давно привыкла и пропускала мимо ушей, а тем более сегодня. Сейчас он еще не так разворчится но деваться некуда. Отец ушел и не возвращался, заходить в дом большаки видно не стали, изложили ему все у ворот и повели смотреть мертвое тело. Не было отца довольно долго, наконец стукнула дверь, горыня не шелохнулась, так и сидела у печки. Ракетан вошел. На нем не было лица, вытаращенные глаза, рот открыт, в руке полена. Ошалелым взором он нашел Горыню, лицо его изменилось, растерянность сменилась яростью, и он бросился к ней, замахиваясь поленом. — Убила! Убила! — отрывисто, задыхаясь, выкрикивал он, норовя огреть дочь ленам по голове. — Убила меня! Горыня уклонилась, спряталась за печь. Потом, когда отец сунулся туда, перехватила полено и убрала за спину. Ракетан схватил у печи рогач для горшков, но им размахнуться в тесноте было неудобно, и он раза два только задел горыню по плечу. — Что ты бесишься? — бабка Оздрава в испуге схватила его за руку. — Что она сделала, что ты на дочь накинулся, как на ворога? — Да прямо у печи! — Убила меня! — Ракетан рухнул на лавку и схватился за голову. Хорясина, девожонка эта, прокленушь, невидимец, а не девка. Прах ее, дери! Да что она сделала? Парня на насмерть зашибла на повечернице. Да ну что ты! Бабка не поверила. Не может быть, чтобы насмерть. Отлежиться еще, плясать будет. — На том свете будет плясать, он уже холодный. — Пади, у будняка в клете глянь, окоченел весь. А здраво оглянулась на Горыню. Видя, что отец унялся, его злости никогда надолго не хватало, та вышла из-за печи и села на прежнее место. — Что это отец говорит такое? — Это правда. Горыня вздохнула. — Канитопские, на повечернице. Сначала мне срамной уд вместо веретена подсунули, а потом стали матушку поносить. Ну, что она с мамонтом гуляла. Я ему говорю, поди вон! Взяла его, да и выкинула из избы. А там коряга лежала в снегу. Голова ниха приволокла. Он на нее попал и шею сломал. Кто же знал, что там коряга? А смерти я ему не хотела. Мать-земля мне послух. «Будешь теперь старикам под дубом отвечать, чего хотела!» Заворчал по привычке ракитан, но тут же опять схватился за голову. «Ой, долюшка моя злосчастная, с меня же спросят! Уж лучше бы ей после матери живой не быть! Лучше бы я ее малой в лес свел и там оставил, пусть бы лишаки и девожонки ее там растили!» Горыня вздохнула. Она и сейчас чувствовала себя крохотной девочкой, которую легко отвезти в лес и там бросить на погибель. Но хоть она и выросла с бортевую липу, это может с ней случиться и сейчас. — Мне теперь отвечать! — бормотал ракетан, то грозя не кулаком, то хватаясь за голову. — Мать свою сгубила, и отца теперь сгубила. Да что ж ты за проклятая! «Стущая такая, чтоб тебя лихоманки взяли! Хватит!» — прикрикнула на него обеспокоенная бабка. Родительское проклятие может сбыться. «Медовушки, знать, доля такая выпала! Что же дитя винить?» «Сгубила меня!» — не слушая, твердил ракетан. «Да лучше я ее в придушил, как придушил, кабы знать! Ведь канитопские не ей мстить за парня будут мне!» «Убьют меня! Смертью убьют, и ничего им не будет, так как по правде, по покону!» «Кабы знать, не отдала бы я медовушку за тебя!» — бросила в досаде бабка. «Это все глаза он, покойник мой! Приискал, зятька!» Горыня прикусила губу. Отец винил ее в том же, в чем и парни, в смерти матери. «Но они-то чужие, а он-то свой!» Ты был бы мужиком, давно бы унял тех охальников, кто и тебя позорит, и жену твою, и дитя, сердито продолжала о здраво. Да тебе б только со своим детищем воевать. Пропадите вы обе пропадом! Ракетан схватил шапку и пошел вон. Чтоб вас обеих косой взял. До вечера ракетан не возвращался. Ходил по дворам, жаловался на долю и выспрашивал, что дальше будет. Бабка тоже выходила потолковать с соседками. Выяснилось, что из канитопа приезжали за телом и сговорились, что завтра у Перунова дуба будет разбор дела. Даже старики были в недоумении, кого судить и кого звать в ведаки. Из всех причастных говорить за себя могла только Голованиха, вдова, а все прочие, кто был на злополучной повечернице, жили в воле своих отцов. Опрашивать девок и отроков не водится, их слова не имеют настоящей силы, и люди заранее качали головами, ничего, дескать, толкового из этого дела не выйдет. Головное дело есть, а видоков почитай и нет. Горыня за весь день ни разу не вышла со двора. «Сиди уж», — сказала бабка, — «а то люди от тебя разбегутся». Толкуют теперь, мол, давно ждали, как Волотова сила себя явит. На другой день к полудню отправились к берегу Луги. Здесь имеется в виду не та луга, которая в Новгородской области, а та, что в Волынской области Украины. К Старому Дубу, где жители окрестных весей собирались и на праздники, и на вечи, и на суд. Пошли почти все мужчины, повели с собой голованиху и шесть бывших на повечернице девок, в том числе и Горыню. Отвечать на обвинение в убийстве предстояло ракитану. Чем я богов и дедов прогневил, Что послали мне долю такую злую?» Не переставал причитать он по дороге, Пока правил лошадью. Позади него в санях сидела оздрава, А горыня шла рядом. «В недобрый час я на жене женился, Не в добрый час эту девожонку зачал, Не в добрый час жена ее на свет породила, Да лучше б ее вештицы в утробе еще забрали, Да лучше б женка Полена родила». На горыню это все наводило дремучую тоску. На второй день она привыкла к мысли, что гибель не чая ни сон и ни морок, но выхода по-прежнему не видела. Смерть — это все. Конец. Дороги дальше нет. Один темный лес. Она нарушила покон, отняла жизнь человеческую, и теперь выходов было два. Или как-то примириться с миром, чтобы жить в нем дальше. Либо не жить уходить в дремучий лес, искать себе какое-то другое место. Но если их с отцом и бабкой изгонят из лужской волости, можно ли выжить втроем? Как начинать все хозяйство заново в дремучем лесу? Чем лучше она осознавала, в какую тесноту засунула недоле их маленькую семью, тем глубже ее затягивало в черную воду отчаянья. Было бы у отца семеро сыновей, да мать была бы жива. Но при семерых братьях канитопские паробки не посмели бы так зло шутить над нею и, глупой напрасленной, позорить память ее матери. И ничего бы этого не было. В глубине души тлела слабенькая надежда, что отец беду как-нибудь сумеет избыть. На то он и отец. Старики придумают что-нибудь, чтобы выправить перепутанную пряжу судьбы, свить заново оборванную нитку. Если не Нечаеву да хоть ее, Горынину. Но едва она успевала немного утешить себя, как совершенный ужас снова вставал перед нею во весь рост. Убийство! Это не яичко разбить, после таких дел нельзя жить, будто ничего не было. Что-то изменится. Все изменится. Но как изменится, этого Горыня даже вообразить не могла. Вон уже виден над рекой Перунов мыс, а на нем черно от народу. И на заснеженном поле, и на льду стояли сани. Конитопские уже прибыли. Шесть старцев от них стояли под дубом. Вился дымок, они расчистили выложенный камнем жертвенник и развели огонь. Тесным кругом стояли конитопские мужчины. Вид у них был хмурый, но кольев, дубин и топоров в руках не держали. Уважение к Перунову дубу требует порядка. Подходя, Горыня мельком приметила козлю, он имел по обыкновению немного сонный вид, и, хотимо, этот выглядел злым. «Ничего, Ракитка, им навстречу вышел дед Будняк, размахивая посохом. Не кручинься так-то, чай голову не снимут, меня слушай, что я буду тебе говорить, то и отвечай». Его уверенный вид немного подбодрил горыню. Бабка оздраво слезла с саней и отвела будника в сторону, где принялась что-то оживленное ему толковать. Взглянув на них, горыня вдруг узнала посох в руках старика. Это был тот самый срамной Ут, с которого всё началось. Тьфу! Нахмурившись, она отвернулась. Надо думать, дед подобрал эту дрянь в избе голованихи, но зачем сюда-то тащить? Будто и без того мало сраму. Подошел пачай. По Горыня осталась возле саней, а ракитана по чай повел к дубу. Со всех сторон взгляды своих и чужих устремлялись к горыне. Она старалась людям в лицо не смотреть, но, случайно, встречаясь глазами с кем-то, замечала какое-то странное удовлетворение, понимание. Не то чтобы люди ей сочувствовали. Нет. Наконец-то она совершила то самое, чего от нее ждали много лет, и теперь стала людям понятнее. Глядя на смирную, трудолюбивую, верзилу девку, люди настороженно ждали, в чем и как скажется ее нечеловеческая природа. И вот дождались. Почай и будняк входили в число шести старейшин, что были назначены разбирать дело со стороны волчьего яра. Всего судей набралось двенадцать, и они выстроились друг против друга перед дубом. Каждая сторона привезла рыжего петуха, того и другого зарезали, окропили кровью ствол спящего дуба и снег у корней. Тушки подвесили на нижние ветки. Старики звали к Перуну, прося присмотреть, чтобы все было по правде и справедливости. Горыня невольно передернулась. Петушья кровь, упав на корни дуба, пробудила бога. Взор Перуна опустился с небес на землю. И теперь владыка гроз и молний... Видит ее Арясину, что не умеет со своей силой совладать. Может, хоть, Перун ее поймет? Ему ведь тоже случается молнии ронять, куда попало, от яростного изнеможения, от того и мужика в глушице убило, а он разве что Перуну сделал, но Богу виру не присудишь. Начали разбирать. Первым Селила отец Нечая рассказал, как ночью паробки прибежали к нему с вестью, что его сын убит в волчьем яру, как утром он взял лошадь и поехал за телом, как дед Будняк подтвердил ему имя виновный. Потом подозвали Ракитана и велели рассказать, что он об этом знает, но он мог только пересказать услышанное от пачая, которого дед Будняк на заре уведомил первым. Спросили Голованиху, как все вышло, но та больше жаловалась и плакалась на свою вдовью долю. На вопрос, с чего вышла драка, кто первый начал, мямлила что-то, как молодежь шутила меж собою, как оно водится. «Вот это чья шутка?» — дед Будняк поднял деревянный ут. Видала такое?» Несмотря на горестный повод разбирательства, со всех сторон послышались сдавленные смешки — Давненько не видала, не узнает, — в полголоса бросил кто-то. — Это кто к тебе в избу принес? — Парабки принесли, — вспомнила Голованиха. — А для чего? — Горыньки подали. В толпе опять засмеялись. — Кто подал? — Да эти вот. То ли тот, которого она, то ли другой с ним был. И дальше что? Она осерчала. Я тоже сейчас осерчал. Почай нахмурился. К девки не сватались, на посад не сажали. Сажать на посад основная часть свадебного обряда, соединяющего жениха с невестой. По рукам не били мы с канитопскими, волос не чесали, а уды подносят. Видел бы я. Такого были сейчас, сам отвесил, чтобы до завтра в голове звенело. Так на той вечернице шутит молодежь, вступились за своих канитопские. За такие шутки уши обрывают. Дальше-то что было, спросил денагость канитопский старейшина у Голованихи. Дайте бабе толком рассказать. Но Голованиха не хотела ничего рассказывать толком, а хотела, чтобы ее отпустили во Свояси. — Ну, девки смеяться стали. Дескать, ни чай к горы не сватается. Сейчас, дескать, она ему полное она придет. — И что? Она его этим удом полбу не огрела? — спросил будняк. — Не было такого. Она ж смирная. В толпе опять зашумели. Все помнили, что смирную деву сюда привели за убийство, но если за поднесенный уд она в драку не полезла, «Тогда как же? А дальше что?» Нечай стал отвечать, мол, «Не женюсь я на тебе, тебя мать от новцов родила». Тут она его взяла за ворот, да и из избы вон выкинула. Прямо так выкинула? Через дверь. И как же он убился?» На этот вопрос голова ниха не хотела отвечать, а вместо этого опять заплакала. «Я вдова одинокая, ни детушек нету, ни брата, ни братанича, ни свекра, ни деверя, породеть обо мне некому. Все сама, все сама, и на реку поводу сама, и в лес под дрова сама, изломаешься вся, домой едва добредешь, а кто ж знать мог, что такая беда приключится?» Устав от ее бормотания, одиногости по чай позвали Хатима. Ему задавали почти те же вопросы, и от него узнали, что не чай убился об корягу, лежавшую за порогом в снегу. Его спросили, не говорила ли, дескать, Горыня, что сейчас его убьет. Хатим сказал нет, Светляк сказал да, но волчиярские девки возразили, что Горыня отвечала только про их корешки, которыми мышей пугать. Наконец дошло дело до Горыни. Когда она встала под дубом и положила руку на его холодную кору, у многих дрогнуло сердце. Грустная девушка огромного роста казалась сродни дубу, такому же могучему и молчаливому, опоре земного мира, способному служить дорогой на тот свет. За что ты, напарня-то осерчала? спросил ее по чай. Расскажи людям. Не бойся, говори как есть. «Мы, чай, не волки, не съедим». В голосе его прозвучало сочувствие. Все уже поняли, как складывалось дело. Срамной ут парни заранее вырезали еще дома, в канитопе. Первым это придумал ни то не чай, ни то светляк. Этого и сам уцелевший шутник не помнил. Но людям уже стало ясно, что смирная девка разозлилась не без причины, и парабки сами вздумали поиграть с огнем. Был бы вместо нее парень, такой же здоровенный, хрен из два кто-то стал бы ему такие шутки шутить, — говорил будняк. Понимали б, что одним пальцем зашибет, а девка думали безответная, привыкли над нею измываться-то. — Он мою мать поносил, — неохотно ответила Горыня, про ут ей не хотелось упоминать, — и меня. — Как поносил? что она по жальнику гуляла и на повстречала, встречала, и что это я виновата, что она родами умерла. И чего ты с ним сотворить хотела? Выкинуть его вон, чтобы замолчал, и мою мать не срамил понапрасну. Об корягу головой. Я не знала про корягу, ее под снегом и не видно было. Другие девушки насчет коряги ничего внятного сказать не могли, Собирались уже в густых сумерках, и коряга никому на глаза не попадалась. «Это еще выспросить надо, кто парня научил про мою дочь болтать непотребное?» Сердито встряла бабка оздраво. «Уж сколько лет вракают про новца! Не ходила моя Медова на жальник, кроме весенних дедов, или если помрет у нас кто?» «Так ваши же и вракали!» — ответила ей сестра нечаевой матери. «Ваши же и болтали, им чай лучше было знать!» «Был бы у меня зять по бойчея, давно бы за бесчестье спросил с тех, кто эти враки вредоумные, по свету разносил, а то трепали языками, вот и дотрепались до беды». Вступили в спор и другие бабы, и почай с трудом унял шум, отогнав лишних подальше. Старики под дубом принялись совещаться. «Вот что мы решили», — объявил динагость, когда все уже порядком замерзли и мечтали поскорее домой, к теплой печке. «Головное дело случилось, хоть и без намерения. За отрока надо виры взять, десять гривен серебра». «Мать-земля!» — не удержался от вопля ракетан и вцепился в волосы под шапкой. «Но раз уж парень сам был виноват, то уменьшить на треть, — утешил его диногость. Семь гривен взять, а не хочет ракетан платить, изгнать из лужской волости» потому как иначе за нами право на месть Покон оставляет. — А ты бы девку-то согнала из дому, — посоветовал ракетану какой-то старик из Канитопских. — Она у тебя нынче свою силу в руках почуяла. Была смирная, а теперь ее не тронь. Рано ли, поздно ли опять она кого-нибудь зашибет, верно тебе говорю. — Как зверь лесной, если крови человечьей попробовал, непременно опять придет, — добавил кто-то в толпе. Да. Я б ее сам в болоте утопил, проклятую, семь гривен. Где я возьму столько? Ну, уж это ты сам со своими решай. С тяжким вздохом Пача и другие волчиярские хозяева приняли решение суда с обещанием выплатить положенные не позднее следующих дожинок. Всем было ясно, что Горынин не так уж и виновата, и парень сам затеял ссору. Но от убийства так просто не отмахнешься. Ракетан семь гривен серебра не соберет, ниоткуда ему столько взять, даже если корову продаст, и Вира разложится на всех хозяев, как если бы подняли мертвое тело и не сыскали виновного. Но приходилось радоваться и тому, что Канетопские признали вину самого Нечая в его недоброй доле. Иначе могли бы отказаться от Виры и оставить за собой право на месть. Собственно, по законам родового общества в случае убийства законодательных исходов дела было три. Родичи убитого имеют право на кровную месть, это первый. Чтобы избежать смерти, виновный должен покинуть владение общины, это второй. Если он хочет остаться с правом сохранения жизни, должен выплатить виру, это третий. А такие кровавые дела, раз начавшись, длятся порой годами и уносят десятки жизней. Глава четвертая Два дня все шло вроде бы как обычно. Горыня с бабкой возились по хозяйству, отец же дома почти не бывал, ходил по соседям и родичам, жаловался на судьбу, толковал, как же быть с Вирой. Горыня уже надеялась, что больше ничего страшного не случится, и потихоньку все забудется, К весне, когда хочешь-не хочешь, придется вылезать со двора и идти на пашню и огороды. При мысли о вечерницах ее передергивала, да и в весенние ерилины круги не тянула. Чего уж ей теперь круги водить? Никто ее в жены не возьмет, пора оставить эти глупые надежды. Никакой жених к ней близко не подойдет. По всей волынской земле сороки разнесут, где горыня парня убила, который к ней сватался только подошел с речами любезными, а она его хвать головой об корягу. На третий день после суда Ракетан пришел домой повеселевший и даже под хмельком. «Дали мне умные люди мысль одну, умную!» объявил он бабке. «Как мне и беду избыть, и с Вирой развязаться?» «Да ну!» — недоверчиво спросила бабка, подмоченясь. «Это какую же?» «Надо эту чуду лесную в челядь продать». «Чего?» — оздраво наклонилась к нему. «Что сказал? Люди говорят в царстве греческом, девка либо парень стоит двадцать золотников, а серебром это будет двенадцать гривен. До греков нам не добраться, а вот в Волынь ее отвезти и там князю продать. Десять гривен он даст, семь на виру отдам». И еще три мне за беспокойство. Надо ж будет, работника нанимать, коли я один в дому останусь. — Да что ты такое болтаешь? Бабка не поверила ушам. — Работника нанимать, а родное дитя в продать. — Какое она мне родное! Рокитан вскочил с лавки и... И заорал так яростно, что бабка отшатнулась. Кощею она, родное, мамонтом и девожонком? Я ее знать не желаю, и не дочь она мне. Подсуд отца подвела, чуть подкровную месть не подвела меня, сгубила честь мою, вразор разорила. Как мне с нею жить после всего этого? Люди будут шарахаться. На всю жизнь я теперь под этим позором ходить буду из-за нее. И замуж ее только леший возьмет, и то еще мне позор, старая девка на руках. Давай, мать, пики пироги, собирай меня в дорогу, на днях повезу ее в Волынь, а то дождусь она и меня самого зашибет». Тьфу, не старый вроде еще, а из ума выжил. Горыня сидела, охваченная разом, холодом и жаром, обездвижив от потрясения. Не дочь она мне. Отец произнес слова отречения от кровного родства, и хотя без послухов они не имеют полной силы, его намерения стали ясны. От этого казалось, что земля тает под ногами и тянет тебя в бездну подземельную. Да неужели так она виновата! В ушах стучала кровь. На глаза просились слезы, но не могли пролиться. Решив, что зять пьян и не в разуме, о здраво не стало больше спорить. Но настало утро, а ракитан от своего замысла не отказался. Напротив, явно повеселел, видя средство избыть разом, все беды, расплатиться с Вирой. Избавиться от дочери позорища и даже приобрести пару гривен сверх. Огорчала лишь необходимость куда-то ехать, но ближе волыни покупателей на Горыню не найти. Через Лугу время от времени ездили торговые люди, пробираясь на Буг, а с него на Вислу и в Ляхе, а то и до самого моря Велецкого. Но ждать таких гостей можно было полгода и больше. Волынский же князь каждое лето снаряжал обоз на море, где тамошние варяги охотно покупали челядь. Князь, может, десяти гривен и не даст, мечтал ракетан, но уж не меньше семи, я ему скажу. В коснете Инграде по двадцать мы цены-то тоже знаем, а меньше семи никак нельзя. Мне, дед, лихарь, сказал, за морем Хазарским лежат страны Бохмитские. А там за девку молодую дают серебра, сколько она сама весит. — Да врет, — с досадой возразила бабка, — и на свете нет столько серебра за всех девок платить. — Врет, само собой. А вот если бы... — Ракитан смерил Горыню взглядом. — Она, девка, хоть уже и не сильно-то молодая, зато весит, как иной бык. Это серебра будет... будет... Он нашалело огляделся. «Всю избу доверху засыпать можно!» Гарыня, слушая эти разговоры, только хмурилась. Она видела, что отец повеселел, найдя какой-то выход, но сам этот выход никак не укладывался у нее в голове. Он хочет ее продать князю, сидящему в волыне чтобы тот или оставил ее себе, или отослал еще дальше, да хоть за ту Хазарское море, где девушки стоят свой вес в серебре. Ранее ее опасения не шли дальше изгнания семьи из волости. Тогда им пришлось бы искать свободный кусок земли, валить там лес и устраивать новую пашню, но это и без изгнания приходилось делать раз в несколько лет. Но оказаться в числе чьей-то челяди в чужих людях? «Утратить волю?» При всей своей простоте Горыня не хуже других понимала разницу между свободными людьми и челединами. Сейчас, будучи живущей при отце дочерью, она прав имела не больше челединки, но здесь она могла стать свободной, выйдя замуж, заведя свое хозяйство и детей могла бы превратиться со временем в большуху не хуже по чаевой жены и вины, уважаемой женщины, в чьи дела по управлению хозяйством и детьми с их семьями даже сам почай не суется. Но в челядь. У челяди ни дома, ни рода, ни прав, ни чести нет. Там она опять кого-нибудь зашибет, и все из-за дурни чая. Если в первые дни Горыня отчасти жалела парня, то теперь почувствовала к нему почти ненависть». И все-таки она не верила. Да разве бы она продала отца, сколько бы он не выносил ей душу своим ворчанием и попреками? — Она ведь единственное твое дитя, какая не есть, — внушала Ракитану бабка. — Отдашь ее в чужие люди, без детей вовсе останешься. Сгинет твой род. А я, Ракитан даже оживился, как ее избуду, заново женюсь. Ты? Оздраво всплеснула морщинистыми руками и едва не засмеялась. Надумал. «Я на том серебре разживусь. За самую лучшую невесту вена заплачу. И будут у меня еще семеро по лавкам. Да не такие, а всем на зависть». «Да куда ты в волынь собрался?» «Говорят, там лихоманка ходит. Люди целыми весями в лёжку лежат. Пристанет и к тебе, да в дороге». «Не пристанет!» — отмахивался ракетан. «Раз уж я решил, я так и сделаю!» Последним утром оздраво разбудила Горыню, пока отец еще спал. «Вот что!» — зашептала она, отведя внучку в дальний угол за печь. «Видно, из головы у него не выбить эту дурь. Ты меня слушай как следует. Я замуж вышла в глушицу» а родом я из земли Бужанской, из Веси Круглодолье. Помнишь, я сказывала? Помню. Горыня знала, что дед Глазун не находил себе в округе невесты по нраву и повстречал бабку на Игрищах, на берегах реки Черногузки, где начинались владения какого-то чужого князя Неволынского. Вам до Волыни за один день не добраться. Тут на два полных дня дороги. Вы где-то встанете на ночлег а пока он будет спать, ты уйди потихоньку и трогайся на восточную сторону. Путь там нелегкий, а я его толком-то не знаю, призналась бабка. Один раз я там прошла с глазуном, и было то сорок лет назад. Она вздохнула, вспомнив то безоглядное бесстрашие и веру в судьбу, что свойственной крайней молодости. Помню, от Черногузки мы шли через лес целых полдня, Вышли на другую какую реку, а уж по ней еще день шли до луги. Стало быть, тебе от луги надо на восток пробираться до Черногузки, а по ней за один день до Круглодолья дойдешь. Уж не знаю, жив ли хоть кто из тех, кто меня помнит, но уже дети-внуки их должны быть. Ты им родня, они тебя примут. отца моего здравита, уж давным-давно нет на свете, а из братьев, может, кто и есть. Звали их Витинец, погоняй, да изгод. Витинец тебе будет Старый Вуй. Вуй — брат матери, Старый Вуй — брат бабки, Второй войный брат — троюродный. При мне, еще как я дома жила, у него двое сыновей народилось. Твои они стало быть вторые войные братья-колеживы». Ракитан заворочился на своей лавке и оздраво заторопилась. «Я тебе в короб собрала сальца, хлеба, рыбки вяленой, яичек печеных. Только уж ты старайся до ночи жилье какое найти, не в лесу уж тебе ночевать». «Я постараюсь», — шепнула Горыня, по привычке слушаться бабку, но еще не осознав толком, что ей предстоит сделать. «А самое-то важное, вот...» Оздрава торопливо сунула ей в руку что-то круглое. Глянув, в горыня увидела клубок серой, тонко шерсти, величиной с небольшое яйцо, как раз хорошо помещалось в ладонь. Это дедова кость. Что? Я, когда замуж вышла, мне моя бабка в скрыню с приданым положила дедову кость. В ней помощь и защита чуров моих, материнского моего рода. Я Медове передала, как она за твоего отца вышла, у нее в скрыне лежала. Отдала бы я тебе, кабы... Кабы кто взял замуж, догадалась Горыня, ну да все равно пусть у тебя будет. Нечего моим чурам здесь оставаться, как помру, пусть лучше к своим возвращаются. А тебя дедова кость в пути оборонит, верный путь укажет, счастье долю сыскать поможет». Когда идешь в Круглодолье, отдай, кто там большуха сейчас, Витенца хозяйка или кто, она знает, как с этим быть. За пазуху сунь, чтобы отец не видел. Горыня слышала про такие обереги. Их кладут в скрыню с приданым, и в них живут чуры, приезжающие из отцовского дома в новый дом, выходящий замуж девушки. Вид они имеют разный. Бывает куколка, свитая из лоскута старой бабкиной рубахи. Или деревянный чур, или мешочек с каким-нибудь волшебным корешком, или вот клубок. Но почему кость? Гарыня осторожно пощупала серый клубок. Вроде бы есть там что-то твердое, но, может, это просто пряжа так плотно намотана. И только потом, пока завтракали, до нее дошло. Какой крутой поворот делает ее судьба! Она покидает родной дом, и, скорее всего, навсегда. Бабка хочет спасти ее от продажи в челядь и переправить к своей родне. И там у нее, наконец-то, объявятся братья. Дорога до Волыни ракитану была известна. Несколько раз он ездил туда с другими волчьярскими мужиками на торг. Горыня же никогда не отдалялась от родной веси, кроме как в лес по разным надобностям, на сенокос или на поле или к перунову дубу. В чужой весе ей, кажется, и вовсе ни разу в жизни побывать не доводилось, и она заранее ежилась от мысли, как это, оказаться среди чужих людей, совсем незнакомых. Прежние свои восемнадцать зим она прожила под бдительным оком Чуров, но вот осталась позади околица волчьего Яра, и сюда их взор уже не достанет. Утешала ее только дедова кость за пазухой. Это самые сильные чуры, от матери к дочери, а потом к ее дочери, и Горыня надеялась, что они и в чужих краях о ней породеют. И все же было неуютно, будто теперь над нею другое небо, грозное и опасное. Отец правил санями, Горыня шагала рядом. Чем дальше сани удалялись от знакомых мест... Чем дальше тянулся заснеженный лес, молчаливый, черно-белый, лишенный красок будто тот свет, тем сильнее сгущалась тоска на сердце. В санях лежал ее дорожный короб и еще один мешок с одеждой. В с приданым Горыня приготовила его, как всякая девка, хотя давно начала сомневаться, что понадобится. Осталась у бабки. Кому она там у князя? Стала бы дарить сорочки, пояски, рушники, предназначенные для новой родни. Горыня вздохнула, подавляя желание опять заплакать. Ей все еще казалось, что длится нелепый сон. Из обычной девки отцовой дочери она уже почти превратилась в проданную рабыню, в челединку без рода и без прав. Она хорошо помнила неподвижное лицо, нечая, застывший, удивленный взгляд, но ощущала при этом только досаду, ни жалости, ни чувства вины. Она вовсе не хотела его убивать. Придержал бы язык. И сейчас еще шутил бы с девками. Дошутился и себя, и ее погубил. Доля ему выпала недобрая, да и себе Горыня ничего хорошего не ждала. Скоро уже ломовье. Отец обернулся к ней. Зайдем, к кому обогреемся. Только ты того. Молчи про тот случай. Не говори, что, мол, человека убило. Я скажу, не прокормить мне тебя, вот и везу. Горыня не ответила, промолчала вместо обычного «хорошо, батюшка». Это уже был мятеж, но ракетан ничего не заметил, воодушевленный возможностью, наконец, избавиться от позора, присутствия в дому дочери Дылды, которая, может, вовсе и не его дочь, а неведомого мамонта подземельного. А у Горыни на уме был совет бабки — с ночлега уйти потихоньку. Ему она и собиралась последовать. «Не прокормить, говоришь? Уж я тебя уважу. Никогда в жизни тебе больше кормить меня не придется. Занятая этими мыслями, она вдруг заметила нечто странное. На заснеженном кусте, торчавшем из сугроба, висела рубаха. Горыня вздрогнула. Белая сорочка среди леса была так неуместна, что пугала, навевала мысли о чем-то потустороннем. Казалось, пошарь глазами вокруг, найдешь мертвое тело. Вид у сорочки был несвежий, и, видимо, висела она здесь уже немало дней. «Мать земля!» Тут и ракетан заметил рубаху и с перепугу чуть не упал в сани. Фух! Показалось, будто стоит кто. Белый стоит и руками машет. Горыня поежилась. Рубаха и впрямь напоминала некое белое существо у края речной дороги. И уж верно, недоброе. Боязливо на нее косясь, будто ожидая, что бросится... Ракетан проехал, прижимаясь к другому берегу, и только когда белое пятно на кусте осталось позади, успокоился. «И надо же, кому!» — бормотал он. «Видно, ворожба какая!» «Или перекинулось нечто!» И опять оглядывался, ожидая, что неведомая нечисть, притворившаяся простой рубахой, появится в своем истинном облике. Вторая сорочка была серой и висела на ветке так давно, что приобрела вид грязного засохшего комка, усыпанного частичками коры и прочим лесным ссором. Горыня увидела ее, только подойдя на два шага, и вздрогнула, будто обнаружила змею почти под ногами. Отшатнулась и вгляделась. Ну да, сорочка из небеленого льна, вон порванный ворот, вон рукав. А это здесь зачем? Горыня взглянула на отца. Он ничего не заметил, ну и ладно, зачем ему зря пугаться. Третью находку ракетан обнаружил сам. Это был носов, широкий и еще довольно новый, подвешенный на ветку ивы и тщательно расправленный, как для сушки. Судя по тонкой черной отделке, стариковский. Теперь отец уже не испугался, а засмеялся. «Может, у них тут дождь прошел из одежи разной? Вот бы у нас, в волчьем яру, мы бы понабрали себе кому что надобно».